Глава седьмая Они выпали из каменных ячеек Карцера, когда двое суток спустя шарфюрер Броер приказал отпереть дверь. Последние тридцать часов оба провели, то и дело проваливаясь из полубессознательного состояния в полное забытье. В первый день они вначале еще перестукивались, потом перестали. Их вынесли. положили на танцплощадке под стеной, что тянется вокруг крематория. Сотни зеков смотрели на них. Ни один не сдвинулся с места, не попробовал их унести, даже не подал вида, что их заметил. Не было приказа, как с ними поступить, поэтому и их самих как бы не было. Всякий, кто осмелился бы к ним прикоснуться, сам угодил бы в карцер. Два часа спустя труповозка собирала в зоне последние трупы. — А с этими что? — лениво спросил дежурный эсэсовец. — Их тоже берем. — Да это двое из карцера. — Окочурились? — Похоже на то. Тут эсэсовец увидел, что рука 509-го медленно сомкнулась в кулак, а потом снова разжалась. — Еще не совсем, — сказал он. у него ломила поясницу этой ночью они из фрицы в летучей мыши задали жару он даже зажмурился все таки он выиграл пари у этого гофмана гофман с вильмой был бутылка хннеси отличный коньяк но сейчас он как выжатый лимон узнайте в карцере или в канцелярии куда их приказал он одному из насильщиков вскоре тот вернулся вместе с ним торопливой походкой прискакал рыжий писарь эти двое из карца освобождены сообщил он их надо в малый лагерь их еще днем должны были выпустить в комендатуре есть приказ тогда уберите их отсюда эсовец лениво посмотрел свой список у меня тридцать восемь отходников он пересчитал трупы. аккуратными рядками разложенные перед входом в крематорий. — Тридцать восемь. Все правильно. Уберите этих, а то они мне счет собьют. — Четыре человека ко мне. Отнести в малый лагерь, — гаркнул надзиратель носильщикам. Те подошли, подхватили бесчувственные тела за руки, за ноги. — Сюда давайте, — шептал рыжий писарь. — Скорей, подальше от трупов, вот сюда. — Да не уже, считай, что там, — сказал один из носильщиков. — Заткнись, делай, что тебе говорят. Носильщики оттащили 509-го и Бухера из-под стены. Рыжий склонился над ними и прислушался. — Живы еще. — Тащите носилки. Скорей. Он пугливо огляделся. Боялся он, что появится Вебер. Вспомнит Зеков? и без долгих слов прикажет повесить. Он дождался, пока не вернутся носильщики с носилками. Носилки были неказистые, сколоченные из неструганных досок. А какие еще нужны для трупов? Грузите, да скорей же! Лагерный плац между главными воротами и крематорием был самым опасным участком зоны. Здесь почти всегда слонялись эсэсовцы, да и шарфюрер Броер был поблизости, а он очень неохотно выпускал зэков из своего карцера живыми. Приказ Нойбауэра был исполнен, 509 и Бухер формально из карцера уже выпущены, и теперь ничто не мешало открыть на них охоту. Теперь кто угодно мог отвести на них душу, не говоря уж о Вебере, для которого, зная он, что эти двое еще живы, отправить их на тот свет было бы просто делом чести. — Ну что за дурота! — заортачился один из носильщиков. — Сегодня тащи их через всю зону в малый лагерь, а завтра с утра, как пить дать, волоки обратно. Они же двух часов не протянут. «Это не твоего ума дело, идиот!» Рыжий был вне себя от ярости. «Бери и неси, ясно? Двигай! Неужто среди вас ни одного умного нет?» «Ну, есть!» — отозвался пожилой зэк, уже ухватившийся было за носилки с 509 девятым. «А что с ними такое? Что-нибудь особенное?» «Они из 22-го барака». Писарь еще раз оглянулся по сторонам и подошел к носильщику поближе. — Это те двое, которые позавчера отказались подписать. — Что подписать? — Заявление на добровольное участие в опытах лекаря-живодера. Четверых других он забрал. — Что, их не повесили? — Нет. Писарь прошел еще несколько шагов рядом с носилками. — Их надо доставить обратно в барак. Такой был приказ. Выполняйте скорей, пока их никто здесь не увидел. Вот оно что. Понятно. И носильщик так резко рванулся вперед, что носилками чуть не сбил с ног своего напарника. Ты что? взвился тот. Совсем рехнулся. Нет, давай-ка сперва этих двух отсюда утащим, а потом я тебе все объясню. Писарь. Отстал. Две пары носильщиков удалялись теперь сосредоточенно и быстро, пока не скрылись за административным корпусом. Солнце клонилось к закату. 509-й и Бухер провели в карцере на полдня больше положенного. В этой маленькой творческой вариации Броер не смог себе отказать. Передний обернулся. Так в чем дело? Что, какие-нибудь важные птицы? Нет, но это двое из тех шестерых, которых Вебер в пятницу забрал из малого лагеря. А что же их так отделали? Видок у них, будто их пропустили через мясорубку. Считай, что так. Ведь они отказались идти на опыты к живодеру. Это в лаборатории около города. Писарь, ну, рыжий этот сказал. туда уже многих забрали. Передний носильщик даже присвистнул. Вот черт! И после этого они еще живы? Как видишь, передний все еще недоверчиво тряс головой. И их даже выпустили из карцера, не повесили. Это как же понимать? что ты я такого не припомню. Они дошли до первых бараков. Было воскресенье. Но бригады целый день вкалывали и лишь недавно вернулись с работ. На дорожках зоны было полно зэкв. Сенсационная весть распространилась с быстротой молнии. В лагере знали, куда и зачем забрали тех шестерых. Знали о том, что 509-й и Бухер угодили в карцер. Слух об этом дошел из канцелярии и тут же забылся. Никто не ждал их обратно живыми, но они вернулись, и даже тот, кто ничего не знал, сразу видел, вернулись они не потому, что не понадобились. Тех, кто нужен, так не избивают. — Погоди, — сказал кто-то из толпы заднему носильщику, — дай-ка я тебе подсоблю, так будет лучше. И он ухватился за одну из ручек, тотчас же объявился напарник и у переднего носильщика. Еще миг спустя и вторые носилки понесли четверо. В этом не было нужды, 509-й и Бухер весили немного, но зэки хотели хоть что-то сделать для них. А что еще можно было сделать в эту минуту? Носилки несли бережно, словно они хрустальные, и незримым глашатаем впереди них бежала весть — Эти двое, отказавшиеся выполнить приказ, вернулись живыми. Двое из малого лагеря, двое из бараков, где только жалкие доходяги. Это было неслыханное дело. Никто не знал, что своей жизнью они обязаны лишь прихоти Нойбауэра. Да это было и не важно. Важно было другое. Они посмели отказаться и все же возвращаются живыми. Левинский вышел из своего тринадцатого барака задолго до приближения носилок. — Это правда? — спросил он еще издали. — Вроде да, смотри сам, они это или нет. Левинский подошел и склонился над носилками. — По-моему, да. — Да, это тот, с кем я разговаривал. А еще четверо где? Погибли? В карцере были только эти двое. Писарь сказал, остальные пошли. Только эти нет. Отказались. Левинский медленно выпрямился. Рядом с собой он увидел Гольдштейна. Отказались. Мыслимое ли дело? Мне это уж особенно для доходяг из малого лагеря. Да я не про то. Я про то, что их отпустили. Гольдштейн и Левинский переглянулись. К ним подошел Мюнцер. «Похоже, наши тысячелетние братья начинают давать слабину», — сказал он. «Да?» — Левинский обернулся. «Мюнцер...» Высказал вслух то, о чем они с Гольдштейном как раз подумали. — С чего ты взял? — Сам старик распорядился их помиловать, — сообщил Мюнцер. — Вебер, ты повесить хотел? — Ты-то откуда знаешь? — Писарь, — Рыжий рассказал. Он сам слышал. Секунду Левинский молча о чем-то думал, потом обратился к маленькому седому зэку. — Иди к Вернеру, — шепнул он. — Расскажи ему. Скажи, что тот, который просил нас все запомнить, тоже выжил. Седой человечек кивнул и куда-то засеменил вдоль барака. Насильщики с носилками тем временем шли дальше. Все больше и больше зэков высыпало из своих бараков. Некоторые на миг боязливо подбегали к носилкам, чтобы взглянуть на мучеников. Рука 509-го свесилась с носилок и заскребла по земле. Мгновенно подскочили двое зэков и бережно положили руку на носилки. Левинский и Гольдштейн смотрели вслед носильщикам. — Отчаянные должно быть, ребята, эти доходяги, чтобы так вот просто взять и отказаться, а? — Никогда такого не ожидал. — Я тоже. Левинский все еще смотрел на дорогу, по которой уносили двух зэков. «Надо, чтобы они выжили», — сказал он затем. «Нельзя дать им умереть». «Знаешь почему?» «Могу догадаться. Наверное, потому, что только тогда это будет настоящей правдой». «Ну да. Если они умрут, завтра об этом все забудут. А если нет...» Если нет, они станут для лагеря живым доказательством того, что кое-что меняется, — подумал Левинский. Но вслух сказать не решился. — Мы сможем этим воспользоваться, — сказал он вместо этого, — особенно сейчас. Гольдштейн кивнул. Насильщики все еще не дошли до малого лагеря. Полнеба сейчас было охвачено кровавым багрянцем заката. Отсвет его падал на правую шеренгу бараков рабочего лагеря, левую же окутывали голубоватые сумерки. Из окон и дверей бараков на затененной стороне глядели обычные бледные и стертые арестантские лица. Но на другой стороне дороги, в те же лица, яркий закатный свет, казалось, вдохнул мощный порыв жизни, Посреди дороги, облитые лучами заката, шли носильщики. Свет падал на неподвижные, все в крови и грязи тела на носилках, и внезапно стало казаться, что это не просто несут во свояси двух до полусмерти измордованных зэков, а движется некое странное, жалкое и торжественное триумфальное шествие. Они выстояли. Они еще дышат. Их не удалось сломить. Над ними колдовал бергер. Лебенталь раздобыл супа из брюквы, но они только выпили воды и все еще в полу беспамятстве снова заснули. А потом, много времени спустя, сквозь медленно расступающееся забытье 509-й ощутил теплое и влажное прикосновение к руке. Было в нем что-то очень родное, но зыбкое, далекое и давно забытое, очень давно тепло. Он раскрыл глаза. Овчарка лизал ему руку. «Воды!» — прошептал пятьсот й Бергер смазал им йодом ссадины и выбитые суставы. Сейчас он поднял глаза, взял жестянку с супом, и поднес к губам 509-го. — кого вот, выпей. 509-й попил. — С Бухером что? — спросил он через силу. — Лежит рядом с тобой. 509-й хотел еще что-то спросить. — Да жив, жив он, — упредил его Бергер. — Лежи, отдыхай. На поверку их пришлось выносить. Их положили на землю перед бараком вместе с другими лежачими больными. Было уже темно, и ночь предстояла холодная. Принимал поверку надзиратель Больте. В лица пятьсот девятого и Бухера он всматривался так, словно разглядывал раздавленных насекомых. — Эти двое уже перекинулись, — изрек он. — Какого черта вы их к больным положили? — Они пока что живы, господин шарфюрер. Именно что пока, — съязвил хантке староста барака. — Ну, значит, завтра. Эти уж точно вылетят в трубу. Можете хоть голову давать на отсечение. Больте сразу же ушел. В кармане у него были кое-какие деньги, и он спешил рискнуть ими за картишками. «Вольно — Вольно! — закричали старосты Блоков. дневальные получить еду. Ветераны бережно понесли 509-го и Бухера обратно. Наблюдавший за ним хантке, осклабился. — Они у вас что, хрустальные? Никто ему не ответил. Он постоял немного, потом тоже ушел. — Ну и скотина! — процедил сквозь зубы Вестхоф. И сплюнул, какая же скотина! Бергер внимательно на него глянул. С некоторых пор Вестков явно страдал лагерным бешенством. Он стал раздражительным, ходил мрачный, бормотал что-то себе под нос и все время нарывался на ссору. Успокойся, резко осадил его Бергер. Нечего шум поднимать. Мы и без тебя прекрасно знаем, кто такой Хантке. Вест уставился на него из-под лобья. Такой же зэк, как и мы. И при этом такая сволочь. Да, это просто ладно, все и так знают. Но есть сотни гадов похлеще, чем он. Власть развращает, или для тебя это новость? Так что помоги ка лучше их положить. Для 509-го и Бухера. освободили по целому отдельному лежаку. Шесть зеков спали ради них на полу. Один из них был Карл, мальчонка из Чехословакии. Сейчас он тоже помогал нести. — Этот шарфюрер ничего не смыслит, — сказал он Бергеру. — Вот как? Они не вылетят в трубу. А уж завтра точно нет. Можно было запросто с ним поспорить. Бергер посмотрел на мальчишку. Маленькое личка было сосредоточенно и серьезно. Вылететь в трубу это был лагерный синоним кремации. Послушай, Карл, сказал Бергер, с эсэсовцами можно спорить, только твердо зная, что проиграешь. Но даже тогда лучше не надо. Они завтра в трубу не вылетят. Они нет. Вот те да. Карел показал на троих мусульман в беспамятстве распластанных на полу. Бергер снова внимательно на него глянул. — Ты прав, — только и сказал он. Карел кивнул без всякой гордости. В этих вещах он был дока. На следующий вечер они уже могли разговаривать. Лица их так отощали, что для опухолей и шишек в них просто не было мяса. Они переливались синими и черными кровоподтеками, но уже были видны глаза, а губы, как оказалось, только треснуты, не рассечены. «Когда разговариваете, губами старайтесь не шевелить», — приказал Бергер. Это было нетрудно. Уж этому они в лагере научились. Каждый, кто мотал здесь свой срок, умел говорить так, что лицо вообще оставалось неподвижно.